Глава 6. Битва за битвой. Часть 1. Тирания расстояния. Это определение, как никакое другое, точно передавало суть того, насколько тяжело будет единолично управлять человечеством, чья численность выросла на треть с помощью одной лишь военной силы. Человеком, который продвигал эту идею, был Мюнцер, председатель Верховного суда при императоре Максимилиане Йозефе II. Максимилиан Йозеф II принял идею Мюнцера, отказался от плана вторжения в Союз Свободных Планет и за два десятилетия мирного правления не начал ни одной из завоевательной кампании. Однако сама фраза «тирания расстояния» впервые была произнесена Нгуэном Ким Хью при избрании его первым правителем Союза Свободных Планет. От этой чести он, однако, решительно отказался, поскольку был уже стар и плохо видел. Нгуэн был близким другом отца-основателя Али Хайнессона, погибшего во время путешествия за 10 тысяч световых лет». После создания государства он решил не занимать официальных должностей, а сел вместо этого в кресло почётного президента Юбилейного фонда Хайнессона. Когда лидеры недавно сформированного правительства спросили у него, какую оборонную стратегию должно принять молодое государство, он ответил: "Расстояние между империей и нашим союзом послужит нам наилучшим защитным барьером. Кто так-то будет обладать невероятными амбициями и гением, наверняка преодолеет этот барьер, но об этом нам не придётся беспокоиться ещё век или два". Гвен скончался в 538 году космической эры за 238 лет до рождения Райнхарда. Суть в следующем: в военном отношении от расстояния зависит транспортировка снабжения, связи и командования, и чем больше расстояние, тем сложнее подготовка. Это аксиома было известно военным обоим государств, и словно в её подтверждение и Империя, и Союз не раз терпели болезненные и позорные поражения. В 799 году космической эры В 490 году по имперскому календарю явился Рейнхард фон Ленграмм, обладающий безграничными амбициями и гением, заставив всех покориться его собственной тирании расстояния и тем самым, похоже, преодолел зачётный барьер, как и предсказывал Гуйен. Но когда от снабжения и связи с империей зависел огромный двадцатимиллионный флот, он не мог довольствоваться одним выигранным сражением, и хотя сейчас на его стороне было подавляющее преимущество, в истории было множество примеров того, как и Испи... В истории было множество примеров того, как экспедиционные силы, превосходящие противника, терпели поражение. Эта тирания и расстояния не могла не оказывать влияния на самих людей. Зачинщики восстаний и бунтов обнаруживали, что и знурены войной тоскуют по нему. К завоевателям, которые клялись дойти до края света, солдаты поворачивали спиной. "В войё, если так хочешь", говорили они, "только уж в одиночку. А мы лучше пойдём по домам и умрём в кругу наших близких". В древности болезни, вызванные сменой местности, не проходили для человека незаметно, и никто не мог утверждать, что это истинно не будет работать и сегодня. Солдат он был не просто наблюдать на ночном небе созвездие, отличное от тех, что они видели дома. Для Рейнгарда же путешествие на 15.000 световых лет ото дня было вспышкой в космическом пространстве. Пока Один будет оставаться оперативной базой, а он будет править в только что завоёванном союзе, терни расстояние будет преследовать его всюду, куда бы он ни направился. Нужно как можно скорее сделать Фезан столицей новой империи. Рейнхард пришёл к такому выводу недавно, когда он завоевыет Союз, его владения фактически увеличатся вдвое. Нынешняя столица Оден находилась слишком далеко от новых владений, чтобы эффективно править, сохраняя при этом руки развязанными. Перенос столицы на Фезан превратил бы его в связующее звено между новыми и старыми территориями, необходимое для централизованного управления. Здесь будут концентрироваться информация и материальные блага. Если построить базы вроде крепости и зерлон по обе стороны Физзанского коридора, он станет неприступным. Один изначально был в отчиной династии Голденбаумов, что, однако, не обязывало Рейнхарда бездумно унаследовать его. Но в этой династии нужна новая столица. Столица, которая покончит с показной роскошью старой династии. Пока же Рейнхард был вынужден сосредоточить на укреплении базы на планете Урваши, которой точно не суждено стать его будущей столицей. Первый удар Ян Венли нанёс по группе транспортных кораблей, направляющихся к Урваши от Узерлона. Посылка транспортников должна была стать первым шагом на пути создания постоянной базы на Урваши, 240 сферических контейнеров до краёв, наполненных едой и топливом, гидропонные установки и технологическое оборудование для заводов по производству оружия, всеми видами сырья и жуткого водорода. Всего этого хватило бы для обеспечения 20 миллионов человек на целый год». шли под охраной 800 крейсеров и корабли сопровождения. Сферические контейнеры изготавливали следующим образом: никелевые метеориты бурили, заполняли полости льдом, запечатывали с обоих концов и затем нагревали с помощью солнечных отражателей. В момент, когда тепло достигало центра, вся толща льда мгновенно испарялась, так что при взрывном расширении газа в итоге получилась огромная круглая полость внутри относительно тонкой никелевой оболочки. Затем подготовленные сферические контейнеры наполняли грузом и оснащили двигательными установками, а поскольку контейнеры не оснащались никакими средствами самообороны, разумеется, им требовался конвой. Ответственным за проведение операции был молодой контр-адмирал по фамилии Замбард, лично изъявивший желание взять на себя командование. Молодой офицер думал лишь о боевых действиях и был в склоне недооценивать важность снабжения. Несмотря на свою молодость, он был старше своего командующего и не был виноват. Но когда Рейнхард, полагавший, что силы Союза ещё не уничтожены, окончательно посоветовал ему постоянно быть на чеку, поддерживать связь с основными силами флота и при возникновении опасности немедленно запрошивать подкрепление, Замбард гордо выпить и в грудь ответил, «Если мне суждено потерпеть неудачу, я готов отдать свою никчёмную жизнь в руки вашего превосходительства ради частного имени всего нашего флота. Вы можете рассчитывать на меня!» Его хвастовство вызвало у прошедших не одно сражение Миттермайера и Руэнтали ещё более хмурые взгляды, чем у самого Райнхарда. Миттермайер предложил свою кандидатуру, но Райнхард покачал своей золотой головой. Как бы ни были важны линии снабжения, отправлять на такое задание адмиралов калибра Руэнтали и Миттермайера оказалось верхом глупости. «Вы так высоко о себе отзываетесь. Что ж, пусть о вас говорят ваши поступки», — сказал Райнхард и отослал Замбарта. Вопреки ожиданиям Рейнхарда, контр-адмирал ушёл в приподнятом настроении и переполненной уверенности. Не то чтобы Замбард был лишён таланта, но он был не из тех, кто способен показать свои сильные стороны в сложных условиях. Кроме того, его из-за своей неадекватной самооценки он вызвал на миссию, которая была ему не по плечу. В любом случае, как противник он и в подмётки не годился флоту Яна с его отточенными навыками и железными нервами. Когда имперский флот вице-адмирала Турнезана по приказу командующего флотом на встречу с транспортным кораблём Рейнхард почувствовал неладное. Связь начала прерываться. Контейнеры были уничтожены, как одогационный груз, а от транспортного флота осталось 30 кораблей, блуждавших по полю битвы словно собаки, лишившиеся хозяев. Тогда, как нападавших и след простыл. Контр-адмиралу Замборту не удалось избежать смерти, лишь отсрочить её на пару дней. Он вернулся с позором к Нью-Малему Рейнхарду. Враг нанёс удар по нашим линиям снабжения, что вполне логично. Хотя я обратил на это особое внимание, из-за вашего высокомерия и халатности был уничтожен ценнейший груз. Этому нет оправдания, о вас говорят ваши поступки. Контр-адмиралу Замборту было приказано принять яд. Адмиралы не выступили в его защиту, законы военного времени уравнивают всех. Жестоко, но ничего не поделаешь. Райнхард созвал своих старших офицеров, чтобы вынести вердикт, Пусть этот случай хотя бы послужит наставлением для остальных. Часть вины лежит на мне, поскольку я не разработал пока конкретного плана. Но если мы стремимся полностью покорить Союз, а не временно завоевать, нужно быть более осторожными. Думаю, пришло время раз и навсегда уничтожить главные силы противника. Флот Яна ещё не вернулся на столичную планету Хайносан, но покинул звёздную систему Балат по направлению к другой базе снабжения и сбора, подготовленной заранее. Генерал Рейнхардт позволил ему понять суть стратегии союза постоянную смену точек сбора и снабжения после каждой битвы, но даже так найти и уничтожить врага было непростой задачей. Первым делом необходимо было определить местонахождение Яна, и когда он это сделает, будут мобилизованы все силы. На выполнение этой задачи Рейнхардт отрядил адмиралштайнца, который немедленно приказал своему флоту взять курс на Торваше.